Уникальные российские исполнители. Вокалисты. Козловский Иван Семенович. Иван Семенович Козловский – русский оперный певец, лирический тенор, народный артист СССР, солист Большого театра СССР, обладатель двух государственных премий СССР. Родился Иван Семёнович 11 марта 1900 года в деревне Марьяновка близ Киева. Родители Ивана были простыми крестьянами. Обладая природным талантом, юный Иван решил помочь родителям. Его семья жила бедно и устроился певчим в церковный хор при Свято-Михайловском монастыре в Киеве. Тогда ему было только 8 лет. В хоре Иван быстро обучился чтению нот с листа и развил свой голос. Благодаря таланту Иван Семенович приобрел известность и множество знакомых в Киеве. Это помогло ему поступить в учительскую семинарию. В 15-летнем возрасте он получил приглашение стать участником хора в труппе общества украинских актеров. Молодого тенора сразу же заметил руководитель общества актеров Марьяненко. Он способствовал тому, что Ивана Козловского взяла к себе в ученики одна из лучших преподавателей вокала – Елена Муравьева. Она воспитала целое поколение русских певцов. Более 400 человек были ее учениками. Многие из них прославились как лучшие оперные певцы страны. Иван Козловский пришел на прослушивание, даже не надеясь на то, что сама Муравьева станет его педагогом. Но опытный преподаватель сразу определила в мальчике большой потенциал. Муравьева взяла Козловского себе в ученики, и таким образом юный певец стал студентом Киевского музыкально-драматического института имени Лысенко. В этот период времени шла гражданская война. Но все театры Украины не прекращали свою работу, наоборот, представления шли практически каждый день. В эту тяжелую пору состоялось первое публичное выступление Ивана Козловского на оперной сцене. Ему досталась роль Андрея в опере «Запорожцы за Дунаем» Гулака Артемовского. Дебют не увенчался большим успехом, критики отметили недостаточную подготовленность певца. Подобные отзывы только придали силы Козловскому и желание усиленно заниматься. Буквально за несколько месяцев постоянных репетиций Иван Семёнович добился блестящей постановки своего голоса. Он всегда отличался большой усидчивостью и трудолюбием. Козловский учил не только свою партию, а всю партитуру оперы. Он мог в любой момент сказать, какой из инструментов должен вступить, а у какого сейчас пауза. Нередко он останавливал репетиции, так как отдельные инструменты часто ошибались или начинали играть не то, что нужно. В 1923 году Ивана Козловского приглашают в столицу Украины, Харьков, где предлагают должность солиста в оперном театре. За два года работы в театре Он успел спеть практически все теноровые партии. В 1925 году Ивана Семеновича приглашают в Московский Большой театр. В силу своего характера Иван Козловский не уживается в стенах Большого театра. Ему не дают главных партий в операх. Это и подтолкнуло певца к созданию своего собственного вокального ансамбля, с которым он выступает в столице и по всей России с огромным успехом. Тем временем руководство Большого все чаще высказывает недовольство солистам. Такое положение не устраивало Козловского. Он вступал в споры с директором, часто ругался с коллегами, что привело к тому, что его увольняют из труппы. В этот же год жизнь Ивана Козловского кардинально изменилась. Сталин присваивает Козловскому звание народного артиста СССР. Кроме того, певца награждают орденом Ленина. Сам Иван Козловский не понимал, что стало причиной такого отношения к его персоне. Тем не менее, по приказу Сталина, певца восстанавливают в Большом театре и дают все главные теноровые партии – Ленского, Фауста, Фауста. Лоенгрина, Дубровского, Бериндея и Ромео. С тех пор Иван Козловский стал ведущим тенором страны, что принесло ему огромную популярность. С популярностью возросло и честолюбие певца. В каждой опере он старался подчеркнуть красоту своего голоса, делая сверхдолгие ферматы. Помимо выступлений на оперной сцене, Иван Козловский часто давал сольные концерты, исполняя романсы Глинки, Даргомыжского, Рахманинова, Чайковского, а также пел русские и украинские народные песни. Уйдя с оперной сцены, Иван Козловский стал петь духовную музыку. Некоторые произведения в исполнении великого тенора были записаны на лучших звукозаписывающих студиях России в 1954 году. Иван Козловский неожиданно решает уйти из театра. На протяжении двух лет певец не выходил на сцену. Причиной такого решения стала пресса. В одном из номеров газеты «Комсомольская правда» певца обвинили в жадности. На самом деле Иван Козловский завоевал сердца многих людей своим неповторимым и красивым голосом. Приезжая на гастроли, ему приходилось давать по два концерта в день, так как залы не вмещали всех желающих услышать живой голос великого тенора. А журналисты преподнесли этот факт в своем ключе. Иван Козловский был весьма обидчив и самолюбив, поэтому он быстро принял решение уйти со сцены. В оперный театр Иван Козловский так и не вернулся зато давал огромное количество сольных концертов по всей стране и за рубежом. Обладая необычайно красивым тембром голоса и удивительной артистичностью, он до глубокой старости собирал полные залы своих поклонников. Способность петь не покидала его до самой смерти. 24 декабря 1993 года Ивана Семёновича Козловского не стало. Он скончался в Москве. Хворостовский Дмитрий Александрович Дмитрий Александрович Хворостовский, а русский оперный певец – баритон. До сегодняшнего дня Дмитрий Александрович остается одним из лучших баритонов мира. Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в городе Красноярск. Отец Дмитрия, Александр Степанович Хворостовский, был от природы наделен прекрасным голосом и музыкальным слухом. Он с детства овладел игрой на фортепиано и часто играл дома. В семье Хворостовских очень любили и ценили классическую музыку и оперное пение. По вечерам в их доме всегда звучала музыка. Александр Степанович долгое время коллекционировал грамм с записями голосов великих вокалистов мира. Среди них были записи Каруза, Шаляпина и Марии Каллас. Возможно, благодаря этой коллекции маленький Дмитрий и увлекся пением. Он часами мог прослушивать пластинки отца. С четырех лет будущий певец подражал голосам Каруза и Шаляпина. Детское увлечение вскоре переросло в искреннее желание связать свою жизнь со сценой. Родители отдали Дмитрия в музыкальную школу в класс фортепиано. Мальчик делал очень большие успехи, подавая надежды стать знаменитым пианистом. После окончания музыкальной школы он решил поступить в педагогическое училище имени Максима Горького на факультет музыкального образования. После окончания он должен был получить диплом учителя музыки в общеобразовательной школе. Родители были удивлены выбором сына. В Красноярске, недалеко от дома Хворостовских, находится музыкальное училище, где обучались многие музыканты нашей страны. Отец Дмитрия был уверен, что тот пойдет учиться именно туда. Окончив педучилище в 1982 году, Дмитрий Александрович поступает в Красноярский государственный институт искусств на отделение вокала. Первым преподавателем будущей звезды мировой сцены стала профессор Екатерина Константиновна Иофель. Благодаря ей Дмитрий Хворостовский смог в совершенстве овладеть вокальной техникой. В 1984 году Дмитрий Хворостовский впервые выступил на большой сцене. Это был отчетный концерт института, где Хворостовский исполнял всего один романс. Как оказалось, этого было достаточно, чтобы его заметили. Ровно через год начинающий вокалист получает приглашение стать солистом местного театра оперы и балета. С этого момента начинается карьера хворостовского певца. Сначала он исполнял второстепенные партии, а вскоре ему доверили и исполнение главной партии в опере Чайковского Евгений Онегин. Затем Дмитрий исполнил партии в операх и «Иоланта», «Пиковая дама» Чайковского, «Травиата» Верди, «Фауст» Гуно и «Паяцы» Лиан Ковалло. В 1986 году Дмитрий Александрович принял участие в первом в своем жизни конкурсе вокалистов, где стал лауреатом первой премии. Вскоре он побеждает на Всероссийском конкурсе певцов имени Михаила Глинки, проходившем в Баку. Институт искусств Дмитрий Хворостовский заканчивал уже знаменитым по всей стране певцом. За первыми победами последовала череда грандиозных побед. В 1988 году он завоевывает гран-при на международном конкурсе вокалистов. И сразу после этого следует победа на международном конкурсе в Ницце. 1989 год стал переломным судьбе Дмитрия Хворостовского. Он принимает участие в международном конкурсе певцов, учрежденном компанией BBC. От России на конкурсе выступал Дмитрий Александрович. Кстати, это был первый раз, когда на конкурсе такого масштаба выступал российский исполнитель. Из 200 претендентов выбрали только одного победителя, и им стал Дмитрий Хворостовский. Наградой за победу стало самое престижное звание в мире вокалистов – «Лучший певец мира». Имя новой звезды долго не сходило со страниц печатных изданий всего мира. Дмитрия Хворостовского сравнивали с Карузо и Поворотти. Музыкальные критики в один голос твердили, что Дмитрий – настоящий подарок для всех ценителей музыки. Несмотря на уже мировую славу, Дмитрий Хворостовский возвращается в родной Красноярский театр оперы и балета. Через год его награждают званием «Заслуженный артист России». Одно за другим сыпется на Дмитрия Хворостовского предложение о сотрудничестве. «Лучшие театры мира приглашают его стать их солистом». Многие из этих предложений Дмитрий Хворостовский сразу же отклонял. В музыкальном мире ему принадлежит своеобразный рекорд за самое большое количество отказов. Дмитрий Хворостовский занимается только тем, что ему действительно интересно. С детства он был поклонником музыки Чайковского и Верди. Одно весьма необычное предложение сильно заинтересовало певца. Канадская киностудия предложила ему сыграть сразу две роли в экранизации оперы Моцарта «Дон Жуан». Дмитрий Хворостовский исполнял роли самого «Дон Жуана» или «Парелла». Благодаря этой киноленте его популярность возросла еще больше. В настоящее время Дмитрий Александрович Хворостовский живет за рубежом, но часто приезжает в Россию с концертами. Кроме того, он является желанным гостем в лучших концертных залах мира, таких как «Ла Скала» в Италии, «Метрополитен Опера» в Америке, «Конвент Гарден» в Англии и многих других. Также он часто выступает в Токио, Вене, Сан-Франциско, Чикаго, Бостоне, Вашингтоне, Вашингтоне. Париже, Берлине и Сиднее. Дмитрий Хворостовский исполняет как оперные произведения, так и романсы и народные песни. Не так давно в Государственном концертном зале в Москве Дмитрий Хворостовский дал концерт, посвященный 60-й годовщине победы над фашистской Германией, где певец исполнял песни военных лет.